5. Ари, шеф-повар ресторана Конуэй, стоял у стойки масонов с пинтовой кружкой, в которой были смешаны янтарный эль и горькое пиво. «Вона!» — прочавкал он Эндерби и протянул длинный окровавленный сверток. «Кровь» — сворачивалась на газетном заголовке о крови какой-то женщине. «Сказал, что достану!» «И вона достал!» «Спасибо! И счастливого Нового года!» «Что будешь?» Он отвернул уголок газеты, раздел пропавшие без вести, совсем пропитался кровью, и на него стеклянными глазами уставилась голова взрослого зайца. «Можешь...» «Се дня с меня заплатить!» — отозвался Ари. На нем была бурая куртка свободного покроя, от которой воняло старым салом. На голове — кепка с козырьком. Из верхних зубов у него остались только два клыка. Они торчали, как воротные столбы, между которыми его язык иногда пролезал туда-обратно неуклюжим грузовиком. Родом был из Олдема, и вся его речь была приправлена местным акцентом, а тут еще и отсутствие зубов. «Заяц хорош с желе из красной смородины», — сказала Ари. «Обычно полагается подавать желе из красной смородины на художественно вырезанном крутоне. Вырезаешь дурацкий сухарь ножом со специальной насадкой». «Быстренько обжариваешь в масле! Жуть какая! Жить совсем одному! И не подумал бы, что ты станешь с зайцем заморачиваться!» Он допил свою кружку янтарного с Горьким и взял еще за счет Эндерби. «Рад был тебя повидать! Мне пора! Особый ланч для ассоциации продавцов машин Южного побережья!» С прихода Эндерби он махом опрокинул три пинты и все равнехонько за две минуты. У него были жуткие желудочные боли, чем он и пришелся Эндерби по нраву. «До скорого!» — бросил Ари, уходя. Эндерби укачивал своего зайца. В герб масонов хаживали местные лесбиянки за пятьдесят. Большинство прошло через положенные стадии брака. Одни были в разводе, другие овдовели или расстались с мужьями. На табурете в углу сидела женщина по имени Гледис, крашенная пергидролем еврейка под 60, в очках в черепаховой оправе и светлых с черными пятнами джинсах. Она целовалась чаще и страстнее, чем следовало бы в честь Нового года со своей подругой. У этой второй была щетинистая старая шуба, а еще изящное косоглазие. В бар ворвалась свирепого вида женщина в платье, таком же простом и волосяном, как в монаха в распахнутой шубейке изнутри и тоже получила свою порцию долгих и липучих приветствий. «Тпру, пруденс, охолони!» сказала крашеная Глэдис. «Пруденс, похоже, была очень популярна, наверное, благодаря косоглазию, придающему ей особое обаяние. Тут на Эндербе с привычной силой обрушились фрагменты нового стихотворения. Он видел форму, он слышал слова, он чувствовал ритм. Три строфы — Каждая начинается с птиц. Тпру-тпру. Как раз таки охолонуть, умерить пыл, голуби и призывают. Всегда об этом гулькают. Утка-шутка. Энергичные, активные слова. На кряканье похоже. И вообще почти действие. Какие есть еще птицы? Чайки тут не подойдут. Крашеная Глэдис внезапно и хрипло рассмеялась. «Есть какая-то птица, от нее еще уйма шума!» В кармане нашлась авторучка, но не клочка бумаги. «Значит, остается лишь обертка зайца!» У головы имелась длинная пустая колонка экстренных новостей. В ней только два одиноких результата футбольных матчей. Он записал родившиеся строки, а еще отрывки, которые слышал только смутно. Смысл. Поэту нет дела до смысла. Сласть вдовицей насладиться Скорпиона в поле. Голосок очень ясный и тонкий, словно бы зудел ему в ухо. сделая дерзновенный выбор свой священный!» Гледис Запела дрянную расхожую песенку, написанную каким-то подростком. Такие часто передают по радио. Пела она громко. «Бога ради! Заткнитесь уже!» — возбужденно крикнул Эндерби. «Кому это ты говоришь «заткнуться»?» — возмутилась Гледис. В ее голосе звучала угроза. «Я стихотворение пытаюсь писать» объяснил Эндерби. «Здесь же вроде приличный пап!» вставил кто-то. Эндерби проглотил свой виски и ушел. Быстро шагая домой, он старался снова вызвать мысленно ритм. Но тот ушел. Отдельные фразы перестали быть живыми частями мистического тела, обещавшего явить себя целиком. «Мертвая, как заяц, бессмысленная ономапатея, дурацкое звяканье, лень, тень, уток, шуток, великий ритм приближающегося прилива, зимнего ветра с моря, меланхоличных чаек. Порыв ветра разбил разметал нарождающуюся форму стихотворения. Ну и ладно». Сколь мало удается поймать из миллиона стихов кокетливыми девчонками, манящими из кустов! Подходя к дому 81 Фитцгерберт-Авеню, Эндерби раздел зайца, сняв с него окровавленную бумагу. Почти у самого крыльца к фонарному столбу крепилась муниципальная урна. Бросив в нее ком новостей крови и зарождавшейся поэзии, он достал ключ. Аккуратный, однако, городок. Нельзя снижать планку, даже если нет отдыхающих. На кухне он начал свежевать зайца. Если потушить с морковью, картошкой и луком, приправить перцем и сельдерейной солью и полить перед подачей остатками рождественского красного вина. Еды хватит, Почти на неделю. Швырнув кишки в блюдце, он разрубил тушку, а после открыл кран. «Руки палача!» — подумал он, опуская взгляд. «По локоть в крови!» Он попытался изобразить ухмылку убийцы, даже занес ритуальный нож для жертвоприношений. Перед воображаемым зеркалом над кухонной раковиной Вода из крана отбрасывала на фаянс мойки, еле заметную, но все-таки тень. Пришла строка, рефрен. От воды бегущей неподвижна тень. Вот опять нарастает напряжение. Лень, тень. И тут выплеснулась целиком строфа. Действуй, в кряке уток. Время не для шуток. Или в сласть вдовицей насладиться лень? Сделай дерзновенный выбор свой священный. От воды бегущей неподвижна тень. К черту смысл. Где, черт побери, остальные птицы? Что это были за птицы? Кукушки? Морские чайки? Как звали ту косоглазую лесбийскую дрянь в масонах? С ножом в руке, по локоть в крови, он бросился вон из квартиры из дома курни урне, приваренной к фонарному столбу. Пока он свежевал и разделывал, мусору прибавилось. Черная коробка из-под фейерверков, пачка из-под сигарет сеньор сервис, кожура от банана, Все это он бешено бросал в водосток. Он нашел оскверненную газету, в которую была завернута дичь, и обезумело стал просматривать страницу замятой страницей. Этот человек, возможно, продолжит убивать, предостерегает полиция. Теперь этого мальчика любят. Большинство людей останавливают изжогу при помощи Ренни, Маниакальная тяга читать все подряд. Он прочел. «Кислота, вызывающая боль, нейтрализуется, и вы испытываете чудесное ощущение, которое говорит вам, что боль начинает отступать. Противокислотные вещества попадают вам в желудок постепенно, капля за каплей». «В чем дело?» спросил чиновничий голос. «Что происходит?» «Нет сомнений». Это был глаз закона. А я ищу трёхклятых птиц, ответил Эндерби, снова бешено листая. Ну слава богу, вот они. Не до шуток, утки благоразумен в шуме, практически написано. Вот, он сунул развернутую газету под нос полицейскому. Не так быстро, откликнулся полицейский. Молодой, румяный, как захолустное яблочко, и очень высокий. Что это за нож? Откуда вся эта кровь? Я как раз убивал мачеху, — ответил поглощенный сочинительством Эндерби. Голубь смотрит строже. Будь же осторожен. Он убежал в дом. Женщина из верхней квартиры как раз спускалась, и заорала при виде ножа и крови. Переступив порог, эндерби влетел в уборную, пинком включил обогреватель и сел на низкий унитаз. И тут же по привычке встал, чтобы спустить штаны. Потом весь окровавленный начал писать. Кто-то стучал начальственно и настоятельно в его входную дверь. Заперев дверь сортира, Эндерви продолжал творить путь. Вскоре стук прекратился. Полчаса спустя стихотворение уже выплеснулось на бумагу. «Действуй, в кряке уток! Время не для шуток! Или в сласть насладиться лень? Сделай дерзновенный выбор свой священный! От воды бегущей неподвижна тень. Голубь смотрит строже». «Будь же осторожен! Скорпиона в поле, друг мой, не задень! Счастье вроде рядом, а не без пригляда! От воды бегущей неподвижна тень!» Приказ в первой строфе читался достаточно ясно, но был обращен лишь к нему одному. Тут он задумался, а возможно ли взаправду Последовать этому совету. Сделать этот год отличным от остальных. Слышу в птичьем шуме, будь благоразумен, Ведь вдовице скорбной уж никак не лень с милым повстречаться в вихре знойной страсти. От вагы бегущей неподвижна тень. Только теперь он услышал, Что на кухне потоком течет вода, Забыл завернуть кран, и все это время бегущая вода отбрасывала неподвижную тень. Встав с унитаза, он автоматически потянул за цепочку. «Кто там, мать ее, вдовица, о которой говорится в стихотворении?»